Удача, быль. Приехали люди на остров, где было много дорогих каменьев. Люди старались найти больше. Они мало ели, мало спали, а все работали. Один только из них ничего не делал, а сидел на месте, ел, пил и спал. Когда стали собираться домой, они разбудили этого человека и сказали, «Ты с чем же домой поедешь?» Он взял, поднял горсть земли под ногами и положил в сумку. Когда все приехали домой, этот человек достал свою землю из сумки и в ней нашел камень драгоценнее всех других вместе».